Глава 48 Глаза Михаила Давыдова заблестели и сузились в улыбке. Он смотрел в ноутбук, котировки акций Бригантины неуклонно ползли вниз. «Понравилось?» — спросила Дина, глядя в пустую тарелку друга. «Мне все сегодня нравится», — честно ответил Давыдов. «Пора звонить тете». «Зое Сергеевне?» «Я должен сделать ей новогодний подарок». Михаил позвонил и попросил Зою Сергеевну срочно приехать к супермаркету «Бригантина». «А я сейчас у Маруси», — сообщила тетя. «Она картины раздает, просит взять побольше, но куда мне?» «Берите, вам же надо будет чем-то заполнять магазин». «Какой магазин?» «Милая тетя, приезжайте быстрее, у меня есть план». Когда Миша отключил трубку, Дина спросила, «А мне подарок будет?» Давыдов хитро прищурился. Хочешь поучаствовать в рекламе? А как? Скажи радостно, в двадцать раз дешевле. И все? Даже великие артисты начинали с малого. А куда говорить? Тут есть встроенный микрофон. Михаил развернул ноутбук к девочке. Давай. В двадцать раз дешевле! Весело выкрикнула Дина. Отлично, похвалил Давыдов и занялся манипуляцией с клавиатурой. Скоро услышишь себя на экранах. Следопыт удивился необычной суете около входа в супермаркет Бригантина. Возбужденные покупатели выходили с переполненными тележками, разгружали их в автомобили и стремились вернуться обратно в магазин. За пустые тележки прямо на стоянке шла борьба с криком и руганью. Те, кому их не доставалось, покидали магазин, увешанные пакетами, как новогодняя елка, игрушками. Следопыт подумал, что предпраздничный ажиотаж ему только на руку. Все стремятся в магазин, и никому нет дела до одинокой фигуры, входящей в пустой ресторан. На пороге он отвернулся и закашлялся в поднятый шарф, выпуская посетителей. «Двумя свидетелями меньше...» С удовлетворением отметил киллер. Рука нащупала пистолет в глубоком кармане. Пальцы привычно сняли предохранитель. Мужчина толкнул дверь и спокойно вошел в помещение, давая возможность глазам привыкнуть к затемненному залу. Спустя полминуты он уже цель. Острые плечи девочки, выступающие над стулом, то и дело двигались. Она бойко орудовала вилкой и что-то эмоционально объясняла своему спутнику. Тот отхлебывал кофе и с улыбкой смотрел на экран ноутбука. Оценив диспозицию, киллер зашел со спины жертвы. Ему притили киношные приемчики с угрозами и болтовней перед выстрелом. Стрелять надо сразу и без предупреждения, даже в безоружных. Маленькие колючие глазки над приплюснутым носом уперлись в чернявый затылок. «Туда же последует пуля!» Следопыт задержал дыхание и выхватил пистолет. Расстояние в пять шагов не оставляло жертве даже минимального шанса. В случае прямого попадания контрольного выстрела не потребуется. В эту же минуту разъяренный Скворцов метался по кабинету, который спешно покидали сотрудники. Последним выходил Анатолий Байко. Увидев в дверях его квадратную спину, Леонид Романович выкрикнул «А ты куда?» Пайко обернулся. «Что ты говорил про Давыдова?» Он вошел в ресторан-причал. «Тащи его сюда!» С ним девчонка, та самая. Дина Кузнецова опять приперлась. Ну что ж, тем лучше, ее тоже к нам. Куда их? Заприг пока где-нибудь. Слушаюсь. Только давай на этот раз без прокола и лишнего шума. Ожидания Кванта оправдались. Следопыт вошел в ресторан. Оставалось узнать, кто его цель на этот раз. Квант не сомневался, что следопыт направился к губастому мужчине в очках, похожему на бизнесмена средней руки. Расчет был прост. Дать киллеру закончить грязную работу, а затем расправиться с ним. При таком раскладе у следствия не возникает много вопросов. Я услышал выстрел и решил задержать убийцу. Но следопыт неожиданно выбрал его старых знакомых. Мягко ступая, он прошел по залу и встал за спиной девчонки. В том, кто его настоящая жертва, теперь не осталось никаких сомнений. Чужие руки готовились покарать врага Кванта. Чем не подарок судьбы? Дина Кузнецова подло обманула его и лишила миллиона долларов. Ее ждет возмездие. Правда, перед этим... Квант сам обманул ее и не отдал обещанных денег. Око за око, обман за обман. Однако в таком случае правосудие уже свершилось. Мера наказания не должна превышать меры вины. Девчонка враг, но она же уникальная, а все необычное всегда притягивало пытливый ум бывшего физика. Есть ли объяснение ее феномену с точки зрения науки? Квант попытался вспомнить формулы, связывающие пространство и время, и чуть не упустил нужный момент. Следопыт спокойно вынул пистолет. Этого не заметил никто, кроме Кванта. Сейчас прозвучит выстрел, и девчонки не станет. С досадой подумал несостоявшийся ученый. Злость распространилась по нему сорвавшейся пружиной. Квант схватил со стола нож и метнул в вытянутую руку киллера. Тупой столовый прибор ударил в запястье. Следопыт выронил пистолет, но не потерял самообладание. Он не тратил драгоценных секунд на поиск источника опасности. Киллер наклонился за оружием, понимая, что только в нем сейчас его спасение. Но и секундного промедления было достаточно. Квант, успевший отдернуть занавеску, увидел перед собой согнутую спину своего смертельного врага. На этот раз. Он метнул тяжелый японский нож. Широкое лезвие с легким свистом вспороло воздух и вонзилось в намеченную точку. Следопыт осел и свалился лицом вниз. Вопреки всему, он продолжал сопротивляться. Пальцы дотянулись до оружия. Он мечтал о последнем выстреле. Но было уже поздно. Квант безжалостно наехал колесом инвалидной коляски на руку, сжимавшую пистолет. Дина обернулась и во все глаза смотрела на развернувшуюся трагедию. Она не почувствовала опасности, потому что роковому выстрелу не суждено было прозвучать, а Игорь Лозинский как бы невзначай оперся на рукоять ножа, торчащего из поясницы следопыта. Под сильным давлением лезвие глубже проникало в тело и расщепило позвоночник. За годы лечения Квант хорошо изучил анатомию человека и знал, куда метать нож. Наклонившись, он тихо прошептал «Око за око, инвалидность за инвалидность». Его слова слышал только стонущий убийца.